Глава 38. Доберемся быстро. Микаэла. Я видела, как забегали глаза этой дряни, возомнившая себе невесть в что. Скорее всего, она считала окружающих ее идиотами, раз подумала, что столь сомнительный план достигнет желаемого эффекта. «Ну так что? Каким будет ответ?» Наседала на Магиану лицо, которое побледнело. «Время не резиновое, и из-за твоих криков собралась толпа». Мерзавка нервно стрельнула взглядом в сторону, поежившись. «Скажу сразу, дальнейшее развитие событий будет зависеть от твоего ответа. Я не требую подтверждения, что ребенок не от Джареда». Слуха коснулся тихий вздох наследника земель Рохран, который не спешил вмешиваться. «Мне важно знать правду. Если ты уверена, что он от принца, то мы примем его и воспитаем, как родного». «Мы?» — пискнула Ремина. «Верно», — кивнула, подтверждая сказанное. «Он будет расти под присмотром своего отца и получит титул принца без права наследования престола. От него никто не отказывается, как и прятать ребенка тоже никто не станет». «Но...» — учащенно задышала девушка, явно надеясь на что-то другое. «Что такое?» — скинула я брови. «Тебя не устраивает такой исход? Прости, а не думала ли ты, что благодаря малышу ты станешь супругой Джареда?» По сбитому столку в виду Магианы, которая выглядела как оплёванная, мне не составило труда сделать выводы, что да, именно так она и думала. «Понятно», — подытожила я. «Что ж ты такая предсказуемая? В общем, если дитя от его высочества, он станет частью королевской семьи. Но это не говорит, что ты сможешь на что-то рассчитывать. Конечно, никто тебя не станет лишать радости материнства и уж тем более забирать малыша, но это не даст тебе никаких прав. Я готова принять твоего ребенка, обещаю, что никогда не упрекну его в чем-то, но это, как ты понимаешь, светлая сторона монеты. А теперь рассмотрим темную. И если сказанное тобой самое, что не наесть, ложь во все концы нашего государства разлетится весть о твоих спланированных махинациях. На тебя и твою семью ляжет пятно позора, и если ты не глупа, то должна понимать, что ваша репутация будет растоптана, восстановить ее уже не получится, осуждающие взгляды будут преследовать постоянно. Что имеешь, ты потеряешь, а все из-за глупостей в твоей голове и желания сесть на трон рядом с Джаредом, который тебе в обоих случаях не светит. Его Высочество явно был впечатлен моей речью. Пусть между нами присутствовало недопонимание, пусть я на него была обижена и ждала объяснений, но это только наше дело, личное, и выносить отношения на публику я не собиралась. Пусть все видят, что мы с ним единое целое. Я готова всегда поддержать его, как и он меня. И если случится какая-то беда, то мы с ней будем справляться вместе. Потом наедине все обсудим и совсем разберемся. Но не на глазах у всех, это уж точно. Твое молчание наводит на не самые хорошие мысли, скинула я брови. Как видишь, никто не отказывается взять на себя ответственность, добавила спустя секунду, повисшей тишины. Но лишь в том случае, если отцовство будет доказано Ремина. «На самом деле меня поражает твое мышление. Неужели ты правда думала, что простых слов достаточно для того, чтобы тебе поверили?» «А почему нет?» — обиженно вздернула она подбородок. «Неужели я хоть когда-то была поймана на лжи?» «Этого сказать не могу, конечно», — кивнула я, краем глаза замечая чуть поодаль стоявших Марейна и Истара, разгоняющих собравшихся адептов. «Но то, что ты планировала понести от Джареда, слышала собственными ушами». «Когда это?» — взбрыкнула Магиана. «Когда твои туфли невзначай загорелись, и ты убежала со всех ног, так и не дождавшись его высочества. Помнишь?» Лукава улыбнулась, замечая проблеск ярости в глазах алчной мерзавки. «Так это ты!» — зашипела она. «Ты подожгла меня!» «Пф, подожгла тебя!» — фыркнула я. «Как громко сказано! Я контролировала пламя, и оно не поднялось выше твоих подошв! Хочу, чтобы ты понимала!» Поймав Магиану в зрительный капкан, продолжила тише. Я буду бороться за свое счастье и никому не позволю его разрушить. А теперь давай вернемся к изначальной теме нашего разговора, если ты не возражаешь. Рамина злобно сощурилась, поджимая губы. Перед тем, как ты ответишь на мой вопрос, скажу еще вот что проверка сферой будет в любом случае. Что? взвизгнула Магиана, шарахаясь в сторону, как от пощечины. Но если я скажу правду, то нам все равно нужно в ней убедиться. Мало ли, пожалуй, плечами. «Вдруг ты испугалась и решила солгать, что беременна не от Жареда, ребенок не виноват, что у него такая алчная мать, которая зачала его не по любви, а ради собственной наживы?» «Тогда смысл мне отвечать, если ты все равно не веришь?» Глаза Магианы были переполнены эмоциями. «Смысл в том, что если ты скажешь правду и сфера подтвердит, то никаких последствий для тебя и твоей семьи не будет. Второй вариант озвучивать не стану, сама все понимаешь. Ну так что, да или нет?» Мерзавка не спешила каяться, конечно же, не желая осознаваться. Но вот ее выражение лица ожесточилось, и в голосе послышался яд. «Нет». «Нет». «Что именно?» Уточнила я заранее уверенная в таком ответе. «Это не ребенок принца». На щеках поганки выступил румянец, то ли от стыда, то ли от ярости, кто уж теперь разберет? «Понятно», — спокойно кивнула. «Осталось только подтвердить правдивость твоих слов, и можешь быть свободна». Через два дня наступят выходные, произнесла я, зная, что к этому времени Лайер уже доберется до родных земель. Мой отец перенесет нас к Эльфам при помощи своей магии. Не нужно так волноваться. Губы растянулись в коварном оскале, замечая явную бледность, возникшую на лице девушки. Он не кусается. Доберемся быстро, так что твоего отсутствия даже никто заметить не успеет.